Глава ч е т в р т а я А так в целом ничего не происходило. Дорога была пуста в оба конца этой марсианской п у с т ы н и Три кучки нашего отряда не общались между собой. Твари и нежить нас не беспокоили. Подозревая через о щ у щ е н и е м е р т в е к а что твари просто боялись силы магов и их уверенности в себе, а нежить я загодя разгонял. Поднапрякся, поднатужился, научился. Кто их магов знает? Вычислят меня через эти ходячие наборы костей. Я ведь только делал вид, что не слушаю пламя, так что мои удивляющие меня с самого выкрутасы тут всеми воспринимаются исключительно негативно. Все это тьма, а т ь м у они уничтожают. Потому нахер, ибо нехер. На закате догнали остальных, что встали лагерем у развалин какого-то здания, похожего на остатки какой-то обширной башни. Башня эта несла следы частых стоянок. Видимо, краснозвездные не одни такие хитрые. Разговоры у костра как-то не клеились. Народ был скован, зажат. Слишком разные люди собрались. Бойцам звездатых с нами обсуждать было просто нечего. Меж собой при нас нек чему. Лилия при них вела себя с остальными, то есть с нами, надменно. Подозреваю, что согласно кодексу деловой корпоративной этики пламени предвзрослых рот вообще открывать не положено. Ну и я тот еще говорун. Боец так и не пришел в себя. Подозреваю, что он давно бы уже умер, если бы я его отпустил. Только вот беда в том, что я не хотел его смерти, а вот вылечить его был не в силах. Так бедолага и з а в и с между жизнью и смертью. Только после него перевязывались сами. Пламя по моей просьбе перевязывало меня в стороночке. Не хотел светить к о н в о и р о м что рубцевание моих ран происходит не так, как у остальных, на их фоне еще более оразительно. Всякая мелочь совсем зажила. Потому завязываем эти места со следами ран старыми бурами, бинтами. Потому и пламя мне помогает, что рождена тайна. По секрету, с семенем и молоком впитав скрытность, ставшую ее второй натурой, это с в и д у о на б о л т у ш к а На ушке у девочки, на макушке. А язык, что мелет без устали, мелет только всякий мусор. Важное у нее из головы не выпадает, в рот на язык не попадает. Девочке не надо ничего объяснять. Для нее все, что со мной происходит, нормально, по свойски. А ссоры за з т ь м и девочка на люди не выносит, даже не задумываясь. в р о ж д е н н ы й конспиролог. Во, как меня заносит. Какие слова из пробитой головы выпадают. С малышом тоже решил не экспериментировать, ну их магов, с их незадокументированными возможностями. з а у н ы л о м подвыванием типа колыбельный у с ы п и л пригревшуюся у меня под богом девочку, п о г р у з и л с е б я в особое состояние внутреннего созерцания, стал разбираться с доставшимся мне телом. И если с самим телом т о я ничего особо и не смог придумать, то вот с поврежденным и неразвитым мозгом мог. Что именно? Как именно, а тем более, откуда я все это умел, не зная и не задумывался, чтобы грусти и тоски на себя не нагонять. Потому утренний свет встретил меня с чувством торжества. н е к о н т р о л и р у е м о е слюноотделение, сильно меня бесясящее, стало менее раздражающим, почти совсем прекратилось, если не смотреть на лилию. Ее женственное естество, ее тело, его чистота, жизнедающая сила ее ч р е с и л сводили с ума и текло по подбородку. п о т о м у у ш ё л в сторонку, пока она малыша кормила. Малыш уже вполне себе, если судить по весу и месяцам от рождения. Но до сих пор присиски. Ничего, малыш. Недолго тебе блукать в п а т ь м а х осталось. п о с н е д а л и За завтраком опять отметил для себя, что человеком я лишь выгляжу. Еда была какой-то п р е с н о й не несла насыщения. Вчера думал пройдет, не рассосалась, а вот кровь и жизненная сила моих спутников стала более манящей, и я понял, что та сила, которую я выпил из отморозков, заканчивается, и это породило страх. А не сойду ли я с ума, как мерзость? Не брошу с ь ли я на них, чтобы забрать их жизнь, чтобы продлить свою? Что я за ч у д о в и щ е Самому страшно. Вот с такими мрачными переживаниями и выступили в путь дорогу в прежнем порядке. Ветерка бойцов в центре, а бос с п о т о м я с пламенем, а замыкал все м е р т в я к ночь ю убивший кого-то и подкрепившийся силы жертвы. Хорошо хоть жертва однозначно была неразумной, какой-то вид тупой твари, которой не хватило ума сбежать от воняющего трупом м е р т в я к а Ближе к полу д н е н н о м у с в е т и л о с т о я н и ю бойцы рассыпались, погнались за кем-то. Развлекаются. убили какую-то тварь и даже частично выпотрошили. Видя, что впереди что-то происходит, Пад сбавил ход, а мы с девочкой прибавили хода. Поэтому к месту убийства животного подошли вместе. Пад спрыгнул, поставил повозку на ручник, стриножив коней и застопорив колеса, побежал к трупу. Ну и остальные, ходячие тоже. Лилия с ребенком. Мальчик спал, щ у ч к и порозовели, хорошо. Бойцы обрабатывали взятые из т у ш и трофеи, готовили их к транспортировке. Пат, осмотрев тело, разочарованно махнул рукой. в с ё скольнибудь сценное, было взято красной звездой. Не мой, приберите л о попросил Пат. Видя, как я нахмурился, Пат смотрит на хозяйку. Лилия кивает. Все же соображало во мне катастрофически не хватает. Мозги мои, что брюшной жир этой твари трепещущий студень. Красная звезда же однозначно определила, что тела на месте нападения на отряд Лилии не было. А куда они делись? Достаю штык, вонзаю его в тело, смотрю, как осыпается прах. Тело свежее, теплое, даже кровь не свернулась еще. Хорошая порция силы пришла в меня. Не так, конечно, как живого выпитого самим, но все же. А чтобы приход силы был не заметен, сделал невозмутимый вид. Не знаю, кого я обманываю. Пламе же говорит, что маги видят течение силы, но лица бойцов удовлетворенные, любопытные. Нет ни злобы, нет и торжества. попросили именно, попросили посмотреть штык, причем из моих рук. Сами побоялись его в руки взять. Какая сила смерти! воскликнул один из них самым мощным биением силы. И разрушение. Откуда у вас этот клинок? Рассказать? Ха-ха, в том-то и дело, пожимая плечами. Показываю на свою п о р т у п е ю на нужный штык, потом на то место головы, где остался след от раны. Что ж, кивает м а г Это многое объясняет. Властительница Красной Горы вам благоволят боги, по крайней мере, мать жизни и смерти, точно. Вы приняли этого человека за благородного воина, мы не стали вас переубеждать. Мы допрашивали нескольких разбойников перед их смертью. Все они показали, что накануне нападения на вас их главарь убил местного слабоумного выродка, и все они утверждали, что повелитель н е ж и т и поднялся именно из этого дурачка, вы б л ю д к а Но сейчас мы видим, что дело только на первый взгляд было так, а на самом деле этот ваш спаситель... Посланник смерти, и это дар матери смерти. Этот клинок, он забирает душу и тело жертвы, и сразу матери смерти. Вот кто ваш медная гора покровитель, мать смерти, а это ее посланник и ее знак на его ауре. Сам он просто проводник, нет в нем тьмы, если не считать метку матери смерти тьмой. Красная звезда не считает. Нам мать смерти, мать родная, как мать жизни, жена пересмешника. Но предостережем вас: не всякий чистильщик сможет отличить метку смерти от метки тьмы. Остерегайтесь. Бойцы о т к л а н я л и с ь ушли, покидали сумки на коней, отъехали, дав нам разобраться между собой без лишних ушей. Лилия озадачена и даже р а с т е р я н а смотрит на Пада. Он не враг нам? Пожимает плечами воин. Я ему обязан, госпожа. А то, что он неблагородный, так я тоже. А признаки слабоумия имеются. Но поступки его преисполнены мудрости и продуманы. Госпожа, пламя сжалось под взглядом Лилии. Весь мой род невысок, урождением, но северная башня тоже мой дед. И вновь сжалось, будто ожидая удара плети. Ладно, не мой. Кивнула госпожа, сжав губы от сожаления. Не твоя вина, что тебя приняли не за того. Моя ошибка. А что это, собственно, меняет? Мы по-прежнему едем в столицу, а не мой с нами. Не благородный. И что? Еще лучше, не мой. Пойдешь ко мне на службу? С треском сустава п р е к л о н я ю колено, склоняю голову. Только вот встать потом не смог и идти. Ехал в багажнике в полудреме м е д и т а ц и и Меня перестало разрывать на куски от ее близости. Магом я стал безразличен. Потому я занялся головой ребенка. Пусть я не заставлю его бегать, но хотя бы улыбаться матери он будет. А то, что я неблагородный, вообще плевать. Главное, п о в е л и т е л е м н е ж и т и не был признан, не был убит немедленно, а чистильщиков побережемся, еще бы значкнуто. Во второй половине дня бойцы Красной Звезды встали, о б е с п о к о е н н ы е мы догнали их. Оказалось, если сойти с дороги, там есть особое место, скверное, опасное. Но маги не могли просто проехать мимо, и об этом нас и оповестили, и предложили нам следовать с ними. Ах, как плохо пахло от всего этого, прямо смердело. Но моего мнения никто не спросил, и сам бы я не высказался, ну никак. Потому под спешивается и ведет повозку по едва заметным следам в пустоши. Скверно. Ах, э т пламя. в с м а т р и в а ю с ь в это явление природы, пытаясь понять. А когда на меня рухнуло что-то, то я сам чуть не рухнул с повозки, так мне стало плохо и страшно разом. Какая-то тень знаний, даже не так, дыхание тени каких-то знаний, каких-то волн, колебаний, токов энергии, потоков и перетоков, напряжений и разрежения, силы и пустоты. Все это так смутно, так неуловимо. Никак не ухватиться, не зацепиться. Только одно стало понятно, но это-то как раз и потрясло: энергия, сила, суть волна, а материя суть колебания. И все колышется с определенной частотой и амплитудой. Все, вообще все, все из чего состоял мир вокруг. Потому не скверно это. Это вяло текущая по миру сила, но сила эта в такой чистоте колебаний, такой своей естественной природы, что маги закрылись от нее защитой. Потому как к о л е б а н и я скверное гасит колебания их собственной силы, г а с я т ее настолько кардинально, что заставляют корежиться. Скверно переподчиняет течение внутренней силы магов, к о в е р к а е т ее, ломает, и магам неприятно, если не больно. Пат не ощущает воздействия скверное. но и его жизненный ритм подстраивается под ритм скверны. Рано или поздно пад совсем перестроится и станет другим. Так вот какая сила бьется в бродягах. Но сила это просто сила. Только вот брать мне ее не хочется, а п е р е и н а ч и т ь ее, изменить ее ритмичность, перестроить т о к этой силы не могу и не хочу. Потому пропускаю скверну через себя вместо защиты от нее. Пусть течет туда, куда текла. и Я для нее прозрачен. И этим я заставил магов остановиться и спешить ко мне, будто в атаку. Что ты сделал? Кричат они, сильно возбужденные, обескураженные, от того злые. Я пожал плечами, выставив пустые руки. Пламя! Кричу мысленно. Бегу тет. Кричит девочка, бежит, отмахивая тонкими ручками и т о л с т о й м е д н о й косой. А что, собственно, случилось? Запыхавшись, спрашивает девочка. Как ты убрал с себя метку смерти? Трясет посохом маг воздуха. Он говорит, что ничего не делал. Передает им мои слова пламя. Он лишь хотел, чтобы с к в е р н а его не замечала. Маг воды толкает мага воздуха и спрашивает. Это случаем не скрыт? Да, Бродяга знает, что это. Я такое только у старого маманта и у сумрака и видел. Гречица Мак воздуха. Не мой в конце концов. Кто ты? Я пожимаю плечами. Ребята, если бы я сам знал. А как ты это сделал? Я вновь пожимаю плечами. Ребята, если бы я сам знал, то не стал бы от вас скрывать. Мамы клянусь. Проклятие! Как не хватает разумника! Воскликнул Макогня. Эк ты махнул, брат. Усмехнулся Мак воды. Может, тебе еще и звезду старого было бы неплохо. н а с у п и л с я мак огня, его бы Брусучаном показать. Задумчиво говорит мак воздуха, прищурившись и внимательно рассматривая меня. Слушай, не мой, а ты не согласишься проследовать за нами для обследования? Мы заплатим. Мотаю головой, и Лилия подключается. Этот человек нанят. А я спешу, у в а ж а е м ы й у меня ребенок болен, страж п о м и р а е т о живчик не будет ради какой-то властительницы порубежье изменять свои планы. Сколько нас, а он один. Потому долго мы будем топтаться тут, пока не сквернеем. Маги, бросая взгляды полные сожаления и досады, поспешили к цели нашего пути. С каждой минутой скверна сгущалась, и вот мы нашли то, что искали: источник скверной и родник. Именно из родника вместе с особой водой истекала скверно. Мертвая вода, а х н у л о пламя. Все выливали воду из бурдюков, подставляли их под родник. А я стал раздеваться, поливать на стеснение, плевать на все. р а з д е л с я сам, стал и з б а в л я т ь от покрывал и бинтов б е с с о з н а т е л ь н о г о бойца. Раньше его звали Суслик, так его называл п а д за характерный прикус верхних передних зубов и присвистывание при разговоре. Теперь-то с ним все в порядке. Передние зубы в ы б и т ы теперь не присвистывает, совсем молчит и почти не дышит. Вот так вдвоем мы заходим в студеную н лужу, куда стекала вода из этого скверного источника. И видя это, козерку м е р т в о й воды устремились, и лилия с падом. Но бойцы Красной Звезды перекрыли им путь, не пустили. И весьма напрасно, я не заметил этого. Вода с к о в а л а тело жгучими ледяными оковами. Набираю воздух в грудь, зажмуриваюсь, о к у н а ю с ь с головой, окуная и с о с у л и к а Только после этого меня начинает бить озноб, всего с головы до ног. И раненый стражник бьется в моих руках. С большим трудом выхожу из воды, опускаю заходящего в а г о н и бойца на землю. Он даже открыл глаза, осмотрел нас всех хрипло и тоскливо в з в ы л и умер. Проводив его душу глазам, и в з в ы л и я, я убил его, я. Хотел спасти и убил уже второго. Хотел как лучше получилось как всегда, потому и выл, что получается у меня только убивать, только смерть я несу, только смерть. Почему вы не сказали? – кричала пламя. Смелая девочка. Никто никогда не использовал мертвую воду. Так, пожал плечами Мак воды. Откуда нам знать? Не мой же живой. Мертвая вода не лечит, добавил Мак воздуха. а лишь з а р а щ и в а е т раны не исцеляет, а лишь ускоряет восстановление. У вашего стража властительница слишком много было серьезных ран, на их заживление у него просто не хватило жизненных сил. У нас, к сожалению, нет живой воды. Это бы спасло его. И я снова в з в ы л и п о б р е л к своим вещам. п а д увлеченно з а л и в а ю щ и й свои раны мертвой водой, видя, что я не в себе, заткнул бурдюк, крикнул мне, потом догнал. схватил за руку, указывая на тело боевого товарища. Тут очень скверно, говорит он, переродиться, и з б а в ь его от такой судьбы. Смотрю на Лилию. Она хозяйка этого тела, ей решать. Девочка р а з б и н т о в а л а руки б а р ы н и и заливает водой из этого неправильного родника. Лилия глазами зовет меня. Иду, как был. Мне так хреново на душе, что как-то стало н е д о с т с н е н и й и приличий. Женщина отсылает девочку прочь, а сама на ушко у меня спрашивает: надо ли ей подмыться этой водой? Уж очень она не хочет понести от тех насильников. Мотаю головой, категорически мотаю головой. Можно, конечно, и так сделать, только это будет на совсем и навсегда. А может и не будет. Оказалось, что чутью моему верить нельзя категорически, а женщина разрыдалась. С какой надеждой она смотрела на меня и как я не оправдал ее надежд! На бойцов звезды не смотрю, я их почти не н а в и ж у высокомерные ублюдки. Опыт они ставили, бабу и пада не пустили, а насусликом с сусликом на эксперимент. Всегда приятнее обвинить кого-то, а не себя. Причем тут эти бойцы? Моя вина, я убийца. Беру штык, иду к телу, пронзаю его в сердце, да так на коленях и остаюсь. С ножом в руке, спрахом с у с л и к а прилипшим к мокрой коже, слезы пробивают дорожку по лицу от глаз к щекам. Некого винить. Во всем и всегда виноват ты сам, только ты сам. Все уже собрались, меня ждут. Жестом подзываю Пада, показываю на свой нос, показываю, чтобы ударил. Отсюда сюда. Бьет. Вспышка боли и пламени в глазах и голове. Падаю. Слезы, сопли, кровь, звон э т о ш н о т а Пытаюсь на ощупь вправить нос. Чьи т о руки? А женские руки были только одни. Убирают мои руки со скрежетом костей и невыносимой болью ставят нос на место. Ведут меня, ослепшего от слёз и боли, к луже. Окунают в лужу голову. Боль мгновенно ушла. Лилия смотрит на мое лицо. Утирает его по долом своего платья, пальцами осторожно шевелит нос, кивает. Пошли. В скверне не следует задерживаться надолго, особенно детям. И только тут мне становится нестерпимо стыдно. Я же совсем голый, страшный, изуродованный, корявый полутруп деревенского д у р а ч к а Никаких шансов, даже призрачных.